Глава 34. Рэй Джо начинает действовать. Выяснилось, что жившие в пруду утки любят сыр даже больше, чем хлеб, и вскоре весь скудный ланч Нардиддин оказался в пруду. Она раскинулась в тени тополя и смотрела на возвышавшееся по другую сторону утиного пруда за травянистыми холмами парка офисное здание, где она работала днем. Ее перерыв на ланч подходил к концу и вскоре ей нужно будет вернуться туда, так ничего и не съев. Опять. У неё ни крошки не было во рту после того салата, что она съела под вечер в среду, почти 48 часов назад, как раз перед тем, как отправилась спасать Скотта Крейна от убийц Нила Обстадта. И, конечно, она не спала, если не считать двух раз по несколько минут на последней неделе с начала года. Тед она отпраздновала в Лас-Вегасе. Среди грохота, гудков и неонового света казино на Фримонт-стрит и Стрип, они среди цветочных рынков, фейерверков и киосков с чаем и цукатами в незабвенном ханое. И ликующая публика разъезжала на автомобилях, а не велосипедах. Но и там, и тут присутствовало общее ощущение праздников тени катастрофы. Тет. Вьетнамский Новый год по лунно-солнечному календарю. Провалы, сделанные в ханойских тротуарах через каждые 40 футов, представляли собой маленькие круглые бомбоубежища, куда следовало прятаться, когда американские самолеты оказывались в 30 километрах от города, и звучала тревога номер два. А в Лас-Вегасе у нее имелись амфетамины, которые нужно было глотать всякий раз, когда она чувствовала, что заклинания бодрствования начинают слабеть. Она постилась лишь по той причине, что вид любой пищи и в особенности мысли о том, чтобы положить ее в рот, разжевать, проглотить, переварить и усвоить, теперь вызывали у нее отвращение. Но она чувствовала себя неуютной еще и потому, что вспомнила о мифологической параллели. В английском переводе французского эпоса XIII века морд Арту» дева из Асталата, которой Теннисон в поэме дал имя «Леди Шалот», предложила себя Ланселоту, и после того, как он отверг, ее покончилось с собой, отказавшись есть и спать. Ее тело положили на барку и отправили вниз по Темзе. Ночью в среду она предложила себя Скотту Крейну, и они оба в той или иной степени отказались друг от дружки. Не может ли ее непроизвольное голодание быть следствием случившегося? Утки внезапно заплескались в воде, захлопали крыльями и поднялись в воздух. Нарди встревоженно смотрела на них, пытаясь определить, куда они направятся, но они попросту рассеялись в пустом синем небе, разлетелись в разные стороны, и через несколько секунд она осталась одна над взбаламученной водой. Гибким движением она поднялась на ноги. «Он здесь», — думала она, ощущая, что ее сердце тяжело забилось, а во рту пересохло. «Рэй Джо Поги где-то поблизости. Он нашел меня здесь, в Хендерсоне». Она стремительно окинула взглядом зелёные холмы, видимые оттуда, где она стояла, но нигде не было ни души. «Надо бежать», — думала она. «Но в какую сторону? Если он видит меня, то сможет догнать, тем более сейчас, когда я ослабела от голода». «Надо бежать, надо бежать, надо бежать! Я теряю драгоценные секунды!» Небо, казалось, тяжело опускалось к ней, И она боялась, что один лишь вид ее брата, высокого, стройного, бледного, одетого, как Элвис Пресли, еще один король, которому не позволили умереть, переходящего через вершину одного из этих холмов, вовсе лишит ее способности двигаться. Спиной она прижималась к грубой коре тополя и внезапно повернулась и обняла дерево. Она не понимала, что хочет забраться на него, до тех пор, пока не обнаружила, что взлетела уже на несколько ярдов по серому стволу, вероятно, приведя в негодность свой шерстяной жакет и юбку. Крона дерева образовывала плотную массу круглых желтовато-зеленых листьев, и она надеялась, что если сможет добраться до одной из почти вертикальных веток, то спрячется от любых взоров. Быстрое жаркое дыхание обжигало ей горло, но она не позволила себе проявить слабость, поскольку ни на шутку опасалась, что если сейчас ей покажут какую угодно карту, Она рухнет обратно на траву, ничего не сознавая, и готовая ко всему, что ему требуется от нее. Она дотянулась и царапанными руками до развилки нижней ветви, забросила ногу на нее, разорвав при этом шов юбки, зацепилась лодыжкой рядом с левой рукой и даже застонав от усилия, подтянулась и влезла в узкую седловину. Не останавливаясь, она выпрямилась, прижалась спиной к стволу, уперлась ногами в ветку и лишь после этого замерла, и отчаянным усилием попыталась сдержать своё хриплое дыхание. В конце концов, ей удалось дышать, хоть и по-прежнему ртом, но беззвучно. Она слышала шёпот движения по отдалённой Макивой-Стрит, который походил на звук, с которым чемоданы в аэропорту едут по ленте конвейера, а шелест окружавших её листьев звучал, как отдалённое пощёлкивание множества кастаньет. Сквозь просвет между листьями она видела жёлтый квадратик плавленного сыра мягко покачивавшейся на поверхности воды. Она попыталась поверить, что ошиблась, что его здесь нет, но не смогла. И когда услышала шаги, шуршащие по высокой зеленой траве, то лишь закрыла глаза на мгновение. «Бернадет», — негромко сказал он, стоя прямо под нею, — ей пришлось прикусить губу, чтобы удержаться от ответа, чтобы не заорать, как мог бы заорать ребенок, играющий в прятки чтобы оборвать невыносимое напряжение, когда исход так близок. «Ветчины нет», — продолжил он. Его слова были совершенно ясны. Она никак не могла превратно понять его, и от бессмысленности этого заявления ей ещё сильнее захотелось закричать. Конечно же, он знал, где она спряталась, и просто издевается над нею. «Сэр», — произнёс он, — «и хлеб». Это хорошо, что ты всё ещё воздерживаешься от мяса. Умница. Прямо как дочка Миссис Портер. Нарди помнила, как Рэй Джо однажды пересказал ей очень старую песню, дошедшую, впрочем, до нынешних времён. Хотя в нынешнем варианте имя Персифона низвели до да, Миссис Портер. Она посмотрела вниз и почувствовала, что серьга выпала из проколотого уха. Молниеносным движением она прижала локоть к коре дерева, И неловко поймала маленький золотой шарик между стволом и тканью жакета. Она чувствовала эту сережку кожей сквозь рукав возле острия локтя и почти хладнокровно думала о том, сколько времени пройдет до тех пор, как ее рука устанет и задрожит. Он встал на зов, был вмиг готов, затворы с двери снял. Впускал к себе он деву в дом, не деву отпускал. Он цитировал песню «Безумной Офелии» из «Гамлета». Он часто читал Нарде эту пьесу, пока держал ее в заперти, в жалкой комнатушке жалкого публичного дома под названием «Дюлак». И, естественно, не вслух, а мысленно произнесла из следующей строфы «Позор и срам — беда, у всех мужчин конец один, или нет, у них стыда». Перевод Лозинского и подумала, сможет ли она хотя бы попытаться отбиться от него, если он увидит ее здесь, на дереве. А он рассмеялся. «Рэй Джо в действии!», – провозгласил он приподнятым тоном. «Свободный Вегас, Рэя Джо!» теперь видела его под собою, тщательно уложенные волосы, блестящие над отделанным крупными кристаллами горного хрусталя воротником белого кожаного пиджака. В руке он держал пневматический пистолет. И она знала, чем он заряжен — инъекционным дротиком с транквилизатором, наподобие того, с каким он подловил ее в то декабрьское утро и смог вывести в пустыню Тонопы. Шприц торчал из рукава ее блузки, и его ярко-красное оперение казалось эксцентричным бантиком. Ее рука, та самая рука, в которую тогда попал дротик, начала дрожать. Уже скоро она не сможет сохранять то неестественное положение, в котором удавалось удерживать выпавшую серёжку, и она упадёт. Упадёт она возле его левой ноги. Он услышит падение, взглянет вниз, увидит серьгу и, конечно, тут же посмотрит наверх. «Думаю, что так или иначе ты можешь слышать мои слова», — негромко сказал он. «В своей голове. Я думаю, что очень возможно ты придёшь к этому дереву, если я подожду». Мы оба знаем, что тебе этого хочется. Ты встречалась с ним в среду ночью, верно? С сыном короля, принцем, генетическим валетом червей. И после этого тебя можно выследить. А я совершенно уверен, что если бы он поимел тебя, то отследить тебя было бы невозможно. О чём это говорит? Что я берегу себя для тебя? Подумала она. Ты так себе это представляешь. Плечи у неё болели всё сильнее. «Неужели я действительно берегу себя для него?» — думала она. «Неужели все это, зарезанная мадам Дюлак, побег в Лас-Вегас, использование полученной от него силы для того, чтобы не спать, всего лишь демонстрация неповиновения, попытка сохранить самоуважение перед тем, как позволить использовать себя в роли заточенной навеки дамы-зомби, которую он подготовил для меня? Может быть, я испугалась того, что Скотт Крейнс может одолеть своего отца», И попросту воспользовалась подходящим предлогом для того, чтобы сбежать от него. Может быть, я действительно хочу отдаться на милость Рэю Джо Поге? Нет, решила она. Нет, даже если это правда. Пусть даже я притворялась последние три месяца, но уже этот срок позволяет объявить предмет притворства истиной. Она еще сильнее уперлась локтем в дерево, жалея о том, что не может вдавить серьгу себе под кожу. Из фонового гула автомобильного движения выделялся более сильный звук. Кто-то ехал на машине поблизости. Она увидела, как Поги внизу настороженно оглядел парк и сообразила, что машина, судя по всему, едет прямо по траве. А потом поняла, что машина не одна. «Дерьмо!» — чуть слышно бросил Поги и, быстро отступив от дерева, пропал из виду. Прислушавшись к его удалявшимся шагам по траве, она подняла руку и позволила Сергею упасть, Задумавшись уже во время движения, не слишком ли рано она это сделала? И не хотела ли она сделать это слишком рано? Она слышала, как автомобильные шины раздирают траву и, отвернувшись от пруда, раздвинула листья. В просвете на мгновение мелькнул белый автомобиль из этих пикапов, как же они называются? «Эль Камино». Потом показался еще один, точно такой же, как первый. «Они что, с поги здесь гоняются?» Не было слышно ни стрельбы, ни криков, а через несколько минут она услышала приближавшееся завывание полицейских сирен. А звук автомобильных шин, едущих по траве, напротив удалялся непонятно куда. Затем характерный звук мотора полицейской машины приблизился, затем негромко заработал на холостых оборотах. Вблизи послышался жестяной голос из полицейской рации, и лишь тогда она расслабилась и принялась спускаться. Услышав, что эти машины едут прямо по траве, мысленно репетировала она, я испугалась и поскорее влезла на дерево. «Бернадетт Дин, сэр. Я работаю в страховой конторе здесь, неподалеку». На этот раз повезло. Диана увидела, что автомобиль Майка подъехал и остановился перед домом, и подумала, что ей незачем притворяться, чтобы изобразить страх. оставалось надеяться лишь на то, что она правильно рассчитала его реакцию. Несколько часов назад она отперла подвижную оконную раму в гостиной, а потом отправилась в спальню и вытряхнула на пол содержимое всех ящиков комода. Потом перешла к стенному шкафу и вытряхнула все имевшиеся там коробки. При этом она жалела, что не знает, какие сигареты курит Фьюно. Можно было бы закурить одну и растоптать окурок на аккуратном ковре. Дверь подъезда открылась, и она услышала тяжелую поступь Майка по галерее второго этажа. И вот он появился, распространяя вонь бинаки на добрые два ярда вокруг себя и, улыбаясь, погладил ее по уложенным волосам. «Как дела, дорогая?» — осведомился он, одарив ее взглядом, который Диана расценила как «сейчас-сейчас, моя куколка». «Сегодня, когда я была в магазине, твой дом ограбили», — напряженным тоном сообщила она. Улыбка Майка потухла, но рот остался открытым. «Я не знала, захочешь ли ты обращаться к копам», — продолжала Диана, «и поэтому решила дождаться твоего возвращения. Не знаю, пропало ли что-нибудь тебе виднее. Спальню просто разгромили». «Боже!» — шепотом взвело, накинулся к двери спальни. «Ах ты проклятая сука! Спальня! Боже, только не это, только не это!» Она последовала за ним и увидела, что он прямиком направился к стенному шкафу. Там он уставился на стоявшие на своём месте лыжные ботинки, а потом на пол вокруг. «Боже!» Снова повторил он потерянным голосом. «Я погиб! Я погиб! Это сделал твой дружок, дружок Ханса! Это же не моё! Ты сама будешь объяснять флорису что виновата в этом, нет? Нет, я не могу сказать, что позволил тебе остаться здесь, что пустил в дом женщину, которая навела на меня другого дилера. Будь ты проклята!» «Проваливай отсюда, забирай всё своё барахло, чтобы я никогда больше тебя не видел!» Когда он повернулся к ней, его лицо было совершенно белым и так искажено страхом, что она невольно отступила. «Номер его автомобиля!» — яростно потребовал он. «Я убью тебя на месте, если ты забыла его!» Она назвала ему номер. «Белый додж», — добавила она. «Модель, наверное, 1970 -го года. Его зовут Алфьюна». Ф, мягкий знак, Ю, Н, О. И, вспомнив, что нужно оставаться в образе, она напустила на себя сокрушенный вид и сказала. «Майк, мне так жаль. Можно мне остаться? Я надеялась...» Он медленно направился к телефону. «Найди себе сутенера! Для меня ты больше не существуешь!» Диана заранее убрала желтое одеяльце к себе в сумку и на пути к двери подхватила ее и надела лямку на плечо. Спускаясь по бетонным ступенькам к тротуару и на улицу, она думала о том, что Скэту предстоит провести уже пятую ночь в больнице, прикованному к аппарату искусственного дыхания и сколотому катетерами, и надеялась, что сделанное ею поможет отомстить за мальчика. Как и сказал Крупье, белый пластмассовый шарик лежал в зеленой ячейке двойного нуля на колесе рулетки. Крупье потянулся лопаточкой из сгрёб оставшиеся голубые фишки с мистической периодической таблицы. Архимедес Мавранос просадил всё, что выиграл за три дня. На это ему понадобилось даже меньше времени, чем на выигрыш. Сейчас он запустил руку в карман куртки, и Крупье вопросительно взглянул на него, по-видимому, ожидая, что он сейчас купит ещё фишек. Но Мавранос всего лишь пощупал пластиковый мешочек. Вода была прохладной. Очередная золотая рыбка, по-видимому, еще жила. Но Мавранос так и не нашел никакого фазового перехода, который, как он надеялся, мог бы призвать к порядку взбунтовавшиеся клетки лимфатической системы его организма. Он нашел кое-что другое. Старух, также одержимых игрой, как и он, которые руками в садовых перчатках дергали за рукояти игровых автоматов, рассчитывая вернуть плодородие холодной и скудной почве, Он видел ошалевших от предутреннего выигрыша игроков, не оставлявших ни цента на чай-крупье после многочасовой игры, принесшей им тысячи долларов, и других, которые России насовали официанткам сотни за стакан содовой. Он видел игроков настолько тучных или перекошенных, что одно только их присутствие вызвало бы невольные возгласы удивления в любом городе, кроме этого, где на фоне действий внешний облик поистине терял всякое значение. И игроков, которые, уже испекшись, как выражались в этих местах, наскребали на еще один подъем ставки, причем знали заранее, почти безмятежно знали заранее, что проиграют и эту руку. Один из таких игроков сказал Мавраносу, что после выигрышной игры главное удовольствие – это сама игра. Во всем этом он вроде бы продолжал порой видеть контуры собственного спасения. Или старался убедить себя, что видел. Он напоминал себя об Артуре Винфри, разрушившим циркадный ритм всех москитов, находившихся в клетке, точно рассчитанными по времени вспышками яркого света, так что насекомые спали и летали без всякой временной закономерности. Их можно было бы вернуть к определенному ритму бодрствования после заката и сна после рассвета только другими вспышками. Винфри, по-видимому, нашел уязвимую точку, геометрическую сингулярность, изучая образ данных о москитах, а не числа, из которых складываются эти данные. Обитатели Лас-Вегаса вели тот же поразительный и несинхронизированный образ жизни, что и подопытные москиты у инфри. В казино, естественно, не было ни часов, ни окон, и твоим соседом за ланчем мог оказаться подверженный бессоннице человек, спустившийся из своего номера, чтобы перекусить, как ему казалось, в полночь. Мавранос задумался о том, не могла ли одна из атомных бомб, которые испытывали в 50-х годах, Взорваться ночью и озарить город своим светом, вмиг оказавшаяся точкой сингулярности. И мрачно улыбнулся при мысли о том, что наилучшим шансом на его излечение от рака мог бы стать еще один взрыв атомной бомбы поблизости. Колесо закрутилось снова. В рулетке, единственной из игр, ведущихся в казино, фишки не имели твердого номинала. У каждого из игроков были фишки определенного цвета. Мавранас отошёл от стола, так что теперь его голубыми фишками мог играть кто-нибудь другой. У него оставалось ещё около 50 долларов в машине среди карт сумасшедшего Дон Диснейхивера, и... И он не знал, что с ними делать. Он мог ещё раз попытаться съесть что-нибудь, хотя теперь такие попытки походили на бессмысленные унизительные упражнения, или же использовать остаток денег на начальную ставку в ещё какой-нибудь игре. Чтобы попробовать... Кено, колесо фортуны. Проталкиваясь в стеклянную дверь, пружина которой пыталась сопротивляться его усилию, он заметил, что стоит ночь, бог знает который час, и что он вышел из казино Сахара. Бредя неверный от головокружения походкой по дорожке к стоянке, он пытался понять, чего же на самом деле хочет, и видел себя возящимся в гараже с какой-нибудь старой машиной. А жена в это время помешивает что-то на плите в доме, А обе девочки сидят в гостиной на диване, которую он перетянул собственными руками, и смотрят телевизор. «Если потратить 50 долларов на бензин, — подумал он, — я мог бы оказаться там уже завтра утром, и у меня... у меня остался бы примерно месяц жизни, прежде чем я настолько ослабею, что придется уйти в больницу. У него была медицинская страховка, полис, обходившийся ему в две сотни ежемесячно, Да еще нужно учесть, что он должен сам выплатить первые две тысячи за медицинское обслуживание за год. А потом компания оплатит процентов 80 расходов. Но даже если удастся умереть даром, у Венди и девочек останется всего лишь пара пенсионных счетов и никакого дохода. Венди снова придется пойти работать официанткой куда-нибудь. Он остановился и посмотрел в белом сиянии уличного фонаря на свои руки, За многие годы его возни с ручными инструментами, ладони покрылись шрамами и мозолями, а шрамы на костяшках пальцев остались с юности, от соприкосновений с чужими скулами и челюстями. Он привык добиваться этими руками вещественных результатов. Он сунул руки в карманы и побрел дальше.